На бугристых перекрестках у старых водоразборных будок вереницами стояли бесколодезные жительницы с отставленными в сторону ведрами и коромыслами, дожидаясь очереди за водой. Доктор сдерживал рвавшуюся вперед девятовскую совраску, желтовато-дымчатую курчавую вятку, которой он правил, осторожно объезжая толпившихся хозяек. Разогнавшиеся сани скатывались боком с горбатой, заплесканные водой и обледенелые мостовой, и наезжали на тротуары, стукая с санными отводами о фонари и тумбы. На всем скаку нагнали шедшего по улице сам Девятого, пролетели мимо и не оглянулись, чтобы удостовериться, узнал ли он их и свою лошадь и не кричит ли чего-нибудь вдогонку. В другом месте таким же образом нездоровые обогнали Комаровского, попутно установив, что он еще в Юрятине,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 Он преимущественно помнил ее в летнем виде и теперь не узнавал. Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено, к переду саней, подголовки, и там надежно приторочили. Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошивней по местному кошовке, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в самдевятовских валенках наружу. После полудня, когда с зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к вечеру, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать совраску. Она понеслась стрелой. кошовка лодкой взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разъезженной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движения. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой,